Глава восьмая. Стояние на реке. На льду валялись сваленные в кучу шкуры, кожаные мешки, замороженная рыба. Рядом со всем этим брошенным добром переминались наги на ногу два десятка мужчин, которые негромко переговариваясь между собой время от времени поглядывали на Изуми, словно спрашивая: "А что им теперь собственно делать?" застоялись. Наконец и он решил, что дальше ждать Энзи нельзя. Перегородите реку вещами. Наденьте шкуры так, чтобы они достигали до груди мужчины. Так мы спасёмся от их стрел. Эзуми решил, что если темнокожие и будут догонять их, то легче всего им это будет делать по реке. Здесь они их и встретят. Хорошо ты это придумал, Эзуми. Тихо, чтобы не услышали другие мужчины, сказал ему незаметно возникший рядом Энзи. Но здесь они могут обойти нас по берегу. Уж очень он пологий и выйти на равнину. Тогда уже нам придётся их догонять. Выше по течению река делает крутой поворот. Отправляясь летом в общий поход, мы едва не разбились там на платах. Встретим темнокожих там. Изум из благодарностью посмотрел на него. Не хочет отнять у его авторитет среди длинноногих. Вот не любят у них, когда чужаки командуют. Пусть он и невечаший, но сделает всё для спасения семьи. Рукопод, которым сопровождался приказ изуми разобрать уже почти готовую баррикаду и перенести её выше по реке у тих, когда они дошли до предложенного им места. Охотники были все опытные и сразу оценили его преимущества. Теперь им не нужно будет думать о том, что делать, если их просто обойдут по берегу. Здесь река наткнулась на скальный массив и прорубила в нём себе дорогу, создав каньон с крутыми берегами. А резкий поворот реки поможет им до последнего оставаться незамеченными. Новый барьер начали сооружать прямо за поворотом. Чтобы идущий по реке противник до последнего их не заметил. Устали все, изуми смотрел на свалившихся от усталости мужчин семьи, которые отдыхали, завернувшись сразу в несколько шкур. Тяжёлые дни выдались. Они покинули стоянки, на которых выросли, пошли зимой в поход с женщинами и детьми. Такого никогда раньше не было. Теперь ещё и драться предстоит. Но ты выбрал лучших. Я видел всех этих мужчин в общем походе. У них копья с остриями из растаявшего камня. А значит, они знают, чего ожидать, и у них нет страха перед темнокожими. Но хорошо бы, если Аэс су пришёл быстрее, чем они дойдут сюда. Настоящие испытания у них ещё впереди. А вхай уныло грыз недо конца прожаренное жёсткое мясо старого большогоголового быка. С куда большим удовольствием он бы сейчас оказался в своём шатре на новой стоянке у трёх зубов, и лакименовался сочной передней ногой молодого криворога, а не морозился на льду реки в погоне за семьёй грейлей. Ну уж если не у трёх зубов, то хотя бы на стоянке рода оленя, откуда мужчины племени должны были отправиться охотиться на грейлей в ущелье. И какой смысл гоняться за ними сейчас, если не сами идут туда, куда им нужно. Пусть сы берутся все вместе, и не будет тогда необходимости гоняться за каждой семьёй по отдельности. Но нет, этому Охою не сидится на месте. А самое плохое, что и ему, как вождю племени у стариц, приходится идти со всеми, иначе мужчины из других родов откажутся следовать за ними. Дальше движемся прямо по льду. Они не смогут сойти с реки. Охой, казалось, совсем не устал и даже не присел, чтобы отдохнуть. В отличие от всех остальных, Женщинам и детям будет тяжело передвигаться по снежной равнине. Словно в подтверждении его слов, они скоро наскнурились на брошенные грелыми вещи, которые они оставили лежать прямо на льду. Находка приободрила. Значит, они так устали, что избавляются от груза. Все заметно прибавили шагу, предчувствуя завершение погони. Вот только на взгляд Авхая не стоило им торопиться. Конечно, их много, но и грели просто так не дадутся. Даже лиса у норы, где находится её приплод, может броситься на медведя. Они приближались к месту, где река совершала резкий поворот между скалами, а Охай увидел, как первые извернувшиеся в него резко остановились, а на них сзади напирают оставшиеся. В несколько мгновений отряд превратился в толпу, откуда-то в неё полетели дротики. Кто-то невезучий, которому копьё попало в горло, упал на лёд, захлёбываясь своей кровью, а остальные заметались. Назад, все назад, это кричал Охай. Толпа отхлынула от поворота реки, как уходящая волна от берега моря. На льду осталось лежать одинокое тело. Да что же там такое? Авхай осторожно по краю подошёл к повороту и выглянул из-за большой округлого камня. Прямо за ним, на расстоянии броска дротика, река была перегорожена. Грели не просто уложили свои вещи на лёд, но и успели прикатить, не вмёрзши в землю, большие камни и вынесенные потоком реки на берег толстые брёвна. И где только взяли такие ровные на безлесые равнине, между камнями и деревом были выставлены копья со странными белыми наконечниками. И не видно ведь грелей, спрятались за камнями, деревом и накинутыми на их шкурами. Авхай, чтобы разглядеть их, высунулся из-за камня и тут же отпрянул. Рядом с головой прилетел дротик, наконечник которого, ударившись о камень, разлетелся на несколько частей. Никто из ускалиц их метнуть его с такой силой не смог бы. Эх, хитро это грели придумали, словно знали, что мы за ними идём. Авхай вернулся к безкуражным охотникам племени ускалиц. «И где, ахой, их женщины и дети, о которых ты говорил?» «Кто-то предупредил грелей, и они отправили женщин одних. Мы обойдем эти скалы и догоним остальных. Для этого нам придется повернуть назад и идти еще половину дня, а к тому времени уже стемнеет. Мы не догоним сбежавших грелей. Надо возвращаться и ждать охотников из других родов, а потом всем вместе отправиться в ущелье, о котором ты говорил». Ох, и колебался. Слова авхаи были разумны, но он сам организовал этот набег, и возвращаться совсем без ничего ему не хотелось. Мы пройдём через эти камни и стволы деревьев. Там не может прятаться много грелей. Нам помогут луки и стрелы, которых у них нет. Зи видел, как скользя по камням, два десятка темнокожих на максимально возможном удалении от них пытаются подняться по скалам на повороте реки. Хоть и с трудом, им удалось достичь середины нагромождения крупных камней, из которых был сложен берег. Выше подняться не смогли. Там ответный камень, хотят перебить их сверху стрелами, но они хорошо защищены шкурами. Пусть кидают, если хотят, но они не стреляли. Чего ждут? Он услышал хруст намерзшего за ночь тонкого слоя льда под множеством ног. Готовьте короткие копья. На них бежали темнокожие, честом превосходящие их раз в 3-4. И стоило им высунуться, чтобы метнуть в них свои дротики, как в них полетели стрелы. Прящийся стрел под шкурами, они не смогут их пробить. Голос Изуми звучал довольно уверенно. Рядом с ним закричал раненный охотник, потом ещё один. Изуми вытащил из пещеры и новую стрелу. Как? Как стрела может пробить шкуру баширога? Окровавленный наконечник не сломался, как это бывает с камнем, а остался целым. "Это кость", Энзи выглядел озабоченным. "Она не ломается, как камень". Тем временем в несущейся на них темнокожие расселение остановились перед баррикадой. Не всем хватило духу лезть прямо на копья, а затем откатились назад. Крики высокого темнокожего не смогли их остановить. У них осталось время напасть ещё раз, затем наступит темнота. Энзи посмотрел на небо. И их лучники после заката не смогут слезть со своей скалы. А что потом? Будем ждать, пока не придёт Эссу. Но это 2-3 дня, раньше никак не успеть. Было бы лучше, если бы темнокожие поняли, что победа обойдётся им дорогой ценой, и убрались к себе. Не зачем им здесь драться, когда семь едлин на ногах скоро достигнут каньона Грхы. Это было бы, кстати, тем более и коротких копий почти не осталось. Хотелось похлопать Энзиба по плечу, но он куда-то исчез. Мирно разъйтись не вышло. Скоро снова послышался хруст льда под множеством ног. На этот раз они не отвернут перед препятствием. Их можно было бы отогнать копьями, если бы не лучники. Между тем, жидкий поток стрел почему-то иссяк. Со стороны берега раздался грохот падающих камней и крики. Толп прекратился. Эзуми увидел, как рядом с местом, где стояли темнокожие с луками, сверху обрушились камни. Теперь же они побросали свои оружие вниз и пытались как можно быстрее покинуть опасное место. Штурм не состоялся. Длинноногие сопроводили бегство противника у люлюканьем. Энзи, кто-то обладающий острым зрением, увидел его между камней, и как только сумел туда взобраться, жалко, не удалось ему обрушить камни прямо на лучников. Появился он на речке уже почти в темноте. Надо возвращаться на стоянки рода оленя. Мы два закат стоим здесь. Семью грелей уже не догнать. А вхай хорошо чувство настроения охотников. Азарт преследования ушёл. Людям надоело стоять в узком ущелье и безуспешно штурмовать укрепления грелей, которых они толком за это время ещё и не видели. А остальное время отдирать ото льда на берегу вмёрзшие в лёд дрова, чтобы поддержать ночной костёр и приготовить еду. И хотел донести это до Ахоя. Я никогда не видел, чтобы кто-то защищался таким образом, не прячась в скалах и в лесу, а из камней и стволов деревьев, делая этот лес и скалы для своих нужд. И нам остаётся только преодолеть эту их преграду. Тогда мы сомнём их. Хмурый мужчина-ускрицва племени Нехотя направились к повороту реки, где и остановились, внутренне готовые при первом же броске дротика противникам повернуть назад, а его всё не было. У них закончились короткие копья. Кремянёнцы смелели. Кто-то из лучников пустил стрелу в затаившегося за преградой противника, впившуюся в бревно, затем следующую, улетевшую из-за баррикаду. Грери не отвечали. Хрхы! Выставив копья темнокожей побежали на ненавистную преграду, но добежать они не успели. На полпути их встретил град камней. Хорошо ещё, что летели стреляли с ряды по дуге. Не рискнули грери вылезти за преграду, чтобы прицелиться получше, опасаются стрел. Самые быстрые взобрались на баррикаду, откуда их смелой летящими с близкого расстояния булыжниками нападавшие откатились назад. Пригодились камни, и Зуми был доволен. Пусть и не убили никого из темнокожих, зато из своих никто не пострадал. Да и атака отбита, а ещё он испытывал внутреннее удовлетворение. Что это он придумал, собрать округлые камни удобные для броска. Раз уж коротких копий не осталось, пусть и нельзя их закинуть так далеко, как стрела летит, но если попадёт в колову, то и шапка не поможет. Разъзлённые неудачники на коже, более неопасающиеся дротиков, расположились прямо напротив. Из луков никто не стрелял, и у них, похоже, стрел осталось не так и много. Нападать они больше не рисковали. Патовая ситуация. Энзис с блестящим ножом в руке легко вскочил на преграду и уселся прямо на бревно. Его появление было встречено криками темнокожих, на которые он не обратил внимания. Внимание мужчин семьи Гархэ привлекла палка толщиной из запястья мужчины. Он поднял ее, осмотрел со всех сторон и одним ударом перерубил пополам. Крики затихли. Грель показал что-то немыслимое. Ножом из крепкого камня такого не сделаешь. Еще одна попытка нападения случилась спустя довольно продолжительный промежуток времени. Но вышла она довольно вялой. Ускориться и не дошли даже до преграды. Попробовали по примеру противника покидать камни. Вышло не очень удачно, и вернулись обратно. Наверное, просто надоело им стоять на одном месте. «Бу-бу-бу-бу!» Гудение шло сзади. Эзуми встрепенулся. Звук рога Энку он слышал много раз, а значит, Эсу скоро будет здесь. Но как они могли так быстро успеть сюда, из каньона Грхэ? Похоже, это не понимал и Энзи, настороженно взявший в руки копье. Мост Эхеки, о, о приход длинноногих, заставил бросить все дела по подготовке к долгой дороге. На встречу движущимся в каньон каравану срочно отправились все, кто мог, даже лесвики, от работы которых зависело, когда они смогут отправиться в путь. Андрей ругал себя за то, что недооценил все из сложности передвижения с женщинами, детьми и тяжёлым грузом. Знал же, что с оней у прибрежных жителей почти нет, а значит, им придётся тащить всё на себе, и какова при этом будет скорость передвижения. А если бы Энзи не додумался поставить заслон и не отправил остальных налегке, опередив таким образом нападение темнокожих, в этом случае история Семей Длинноногих, скорее всего, завершилась бы. Пусть станет ему уроком, что передвигаться с отрядом мужчин это одно, а вот попробуй сделай это, когда с тобой ещё и все члены семьи. Увидев издалека валяющиеся на льду реки тела Длинноногих, Андрей поначалу похолодел, но вроде зашевелились. Когда услышали рок Энку, он вздохнул с облегчением. Оказалось, что они шли всю ночь и просто свалились от усталости, ожидая подхода остальных. Караван сильно растянулся, они потом долго собирали оставшихся, которых отправили на санях в каньон, и только после этого он отправился на помощь к длинноногим оставшимся в заслоне, и всё-таки Лепу зял чудо-сани, даже Энку оценил, который поначалу побаивался на них передвигаться. По льду реки, да ещё по спуску они неслись просто с невероятной скоростью. «На этих санях и, брррр, можно догнать!», — вынес weigh verdict n, который останавливался, чтобы время-то времени дать сигнал своего рога. «Это если он по льду реки будет убегать. В степи так разогнаться не удастся. И зачем тебе, бррр? Чтобы съел тебя?» Эхоот не упустил случай подшутить над Большеносым. Они едва не влетели на всей скорости в заслон Длинноногих. Очень уж неожиданно он появился. Хорошо поставили. на месте, которое практически не просматривается, и его нельзя обойти. А в случае надобности можно построить ещё одно укрепление выше по течению. И брёвна от разбившегося в общем походе плота пригодились. Мы ждали вас завтра. На лице Изуми была написана искренняя радость. «Нам помогли Санни Лэпу. На льду они разгоняются быстрее, чем бежит Бррррр!» Новость, что женщины и дети благополучно добрались до своей цели, сняла тяжелый груз с души охотников длинноногих. Можно уходить, прекратив это бессмысленное стояние на реке, по большому счету закончившееся ничем. Убитый в первый день темнокожий, несколько раненых стрелами и камнями с обеих сторон – вот и весь результат. Но не последует ли темнокожий за ними, если они покинут свое укрытие? Андрей, движим и любопытством, забрался на баррикаду, где уже стоял Энко и Эхоут. Пожалуй, мужчины девятиглавого племени были организованнее, чем пришедшие из-за большой реки Ускалиция. Те не стояли, как стадо быков, рассматривая противника с расстояния, доступного для стрелка из лука. Нет, они не нападут, не сейчас. Словно прочитав его мысли, кроманьонцы потянулись вниз по течению реки. Стояние на реке закончилось в ничью. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу- -бу -бу -бу! проводил их звуком своего рога энко. Больше они их, наверное, и не увидят. Их ждёт долгая дорога. Гррх, прокричал он им в спину. Ох, тяжёлая эта работа из болота тянуть бегемота. Вот зачем, спрашивается, было загружать вещами сани так, что теперь их и сдвинуть тяжело. Нет, будь этого лакуша проблем бы не было. Но небольшое творение ляпу грозило в любую минуту развалиться под грузом шкур, рыбы и бог знает чего ещё. Что дымовиты и длинноногие не захотели оставлять на льду реки. Что такое бегемот Эссу, поглощавший сание Энку, вытеррющийся по рецупот. Это зверь величественный с одного рога, только он в озёрах живёт, а не на суше, в местах, где всегда тепло и вода никогда не замерзает. Разве есть места, где всегда лето? Это явление Энко остановился. Есть и такие, но мы никогда туда не попадём, Больснос и надолго замолчал, размышляет. А может, это и есть тот самый другой мир? Нет другого мира. Я уже говорил тебе, Энку многозначительно хмыкнул, словно утверждая: "Ты говори, а мы-то знаем, как там на самом деле обстоит дело". «И где, ахой, обещанные тобой грели?» Самый мудрый не выглядел огорченным. Скорее на лице его читалось недоумение. «Они ушли в каньон, как я предполагал». «Почему же ты так решил? Я думал, что они завернут к морю и отправятся на закат». «Им на помощь пришли грели из ущелья. Я видел их. С ним был и грель, который побывал у нас в плену. Они как-то узнали, что мы нападем и перекрыли нам путь». Мы могли их убить, но тогда умерли бы и многие из наших родов». «Тогда ты поступил мудро», — Ахой заколебался, но все-таки сказал. «Это Афхай настоял. Если бы он не любил так сильно поесть и спать в своем шатре, то стал бы хорошим вождем». Высокий охотник давно ушел из шатра, а старик все молчал. Самый мудрый из рода оленя терпеливо ждал, не прерывая тишину, пока он подумает. «Они уходят». Они уже ушли, грели с реки без берегов. Не только они, но и грели с короткой бородой из ущелья тоже уйдут. Вокруг каньона нет столько дичи, чтобы могло прокормить несколько семей. Они вместе собираются куда-то ещё. Для грелей, на которых напал охой, каньон это только временная стоянка, место общего сбора. По этой причине они туда и завернули. Они отправились прямо на закат. «Нам не нужно на них нападать. На этой равнине скоро не останется грелей». Как ни странно, в голосе самого мудрого не было радости. «А мужчины всех родов уже пришли сюда. Поздно отменять охоту на грелей». «Да, это так». «Папа, а как выглядит бегемот?» И Мэла со своим вопросом подбежала не вовремя. как раз когда он проверял степень просушки мяса в доме Грыхи, но всё равно ведь не отстанет. И надо же, с собой у неё совершенно случайно имелась доска с глиной, которой школьники использовали в школе на уроках. Художественными талантами Андрей никогда не отличался, поэтому бегемот в его исполнении получился довольно страшным, с открытой пастью, огромными клыками и недобрым взглядом маленьких глазок. Дочь аж взвизгнула от восторга. А где его шерсть? Нет её. Кажется, не поверила. Схватила рисунок и куда-то убежала. Андрей продолжал обход зала в дома Грхэ. Мясо, посушенное еще осенью, по твердости напоминало камень. Тонкие куски можно было легко сломать руками. В местах слома образовались мелкие крошки. И весит мало, и питательность высокая. А если совсем размельчить, то еще можно дополнительное место сэкономить. Пусть на вид и будет не очень, но в случае крайней нужды поддержит их силы. А вот последние партии мяса еще сыроваты. Дней 5-6 ещё нужно, пока дойдут до готовности. Мимо него то и дело сновали длинноногие, которые таскали на верхнюю равнину детали саней. Преследовавшая их проблема нехватки рабочих рук исчезла с их приходом. Когда вышел на свежий воздух, то услышала голос старший, распикавший кого-то. Как оказалось, куча ссеззного жира не успели растопить для светильников. "Стой, зачем его растапливать?" Старшая не поняла вопроса. В самом деле, от чем светильники заправить? Но у Андрея возникла другая идея. Зачем жир быков пускать на светильники, когда у них достаточно осталось не такого вкусного от мамонта? Лучше уж тогда раскрошить пересушенное мясо и залить его жиром, и ягод можно сушёных добавить для вкуса. А где его хранить? Если всем раздать, то его быстро съедят. Положим в отдельные сани, а раздавать будем только в случае крайней нужды. Одного куска мяса с жиром хватит на целый день охотнику. В коню не теперь и ступить было некуда. Пока дошел до стены, Андрей то и дело уворачивался от несущихся куда-то детей или спешащих куда-то взрослых. Нашел на ней Энку. Ему с его любовью к одиночеству не нравилось наступившее многолюдие. Спасался от него на стене. Но ничего, скоро они двинутся в дорогу, и не будет иметь значения, кому что нравится. «Семья из-под Белой горы так и не пришла в каньон, Эссу. А с появлением новой луны на небе мы уйдем отсюда. Этот рыжий опять обманул тебя». Это их выбор, Энку. Нельзя кому-то помочь против его воли. А вечером он пришёл к Хекке. "Отправляйся к Белой горе. Скажи им, что мы будем проходить у трёх зубов через 10 дней после появления новой луны. Он даст им ещё один шанс".